Соседки по комнате. «Сдала?» — почти хором спросили Вера и Валя, когда Дина появилась на пороге. Они сидели по обе стороны прямоугольного стола, который служил и рабочим, и обеденным местом, над разложенными книгами и тетрадями. На краю стола лежали в двух стопках Динины ювелирные работы шпаргалки. Вера и Валя учились в параллельной группе, И экзамен Константину Константиновичу зашвили, им предстояло сдавать завтра. Кто-то сомневался? Улыбнулась в ответ Дина и принялась переодеваться. На что? поинтересовалась Валя. Спроси, что поумней, сказала Вера и метнула на Дину испытующий взгляд. Знамо дело, на пять баллов. Да? недоверчиво поинтересовалась Валя. Дина ничего не ответила. Сняла плащ баллонью и переобулась в домашней тапочке с меховой опушкой, слегка поношенные, но вполне аккуратные. Она подошла к столу и, заглянув через плечо Веры в ее тетрадь, потом в книгу, пролиснула несколько страниц и сказала «Вот это зубрите! Кокон всех на дополнительных режет! Кокон всех на всем режет!» тихо заметила Валя. Валя была деревенской девушкой из Вологодской области, так и не сумевшей за четыре года привыкнуть к большому городу. Речь ее была тихой, то ли по причине домостроевского воспитания, то ли потому, что она стеснялась своего выговора и провинциального вида, то ли из-за того и другого вместе взятого. Однажды Валя, смущаясь, попросила Дину Позаниматься с ней произношением и грамматикой. Тогда Дина написала длинный список валенных ошибок, с которыми та вполне успешно справилась за учебный год. Вот только характерное оконье, похоже, было неискоренимо. Да, на всем, сказала Дина, а это у него конек сезона. Вера метнулась к той стопке шпаргалок, которая была побольше, и стала перебирать ее ища нужную. «А тебе что попалось?» — спросила она. Дина спокойно ответила. «Это и попалось!» и добавила после паузы. «Только он мне автомат поставил». Обе изумленно воззрились на Дину. «Кокон? Автомат?» Дина села на свою постель и откинулась на подушку. «Не совсем правда автомат, А, -а, а полуавтомат. Вера и Валя опять почти в голос воскликнули. Полуавтомат! Как это? Я билет взяла, подготовилась, подхожу, сажусь, а он мне говорит: Я в ваших знаниях не сомневаюсь и тратить на вас время не намерен. Даже в черновики не посмотрел. Вера ругнулась. Во изверг! Нет, чтоб сразу! «Одно слово. Кокон!» — добавила Валя. «А вы знаете другого преподавателя, который также свою науку любит?» — возразила Дина. «Баб он любит, а не науку!» — перебила Вера. «Ну, вообще-то, конечно, не такой уж он и изверг!» — ставила Валя. «Я помню, на первой лекции так себя подал, что хоть сразу из института уходи!» а потом сам же мне на экзамене помогал. А его юмор?» Дини почему-то вдруг захотелось говорить о Константине Константиновиче. «Его шуточки по всему институту гуляют». «Это да», — поддержала Дину Валя. «И ведь сам не повторяется никогда, не то что этот, по научному коммунизму. Как пошутит, так не знаешь, куда деваться». Вера мечтательно закатила глаза. «Да, кокона, конечно, и после института не забудешь. Луч света в темном царстве». Потом опомнилась и взялась за книгу. «Ладно, харе трепаться. Последний экзамен еще сдать бы с первого захода». Дина вытянулась на постели, закинув руки за голову. «Зубрите, девочки, а я отдохну». «Чаю захотите, скажете?» Она посмотрела на цветной портрет Муслима Магомаева, песни которого очень любила, особенно пластинку на итальянском языке. Портрет был вырезан ею из какого-то журнала, кажется, из советского экрана, и висел как раз напротив Дины, на торце стенного шкафа, где расположились еще несколько портретов, имеющих каждый свою историю. Вот Жан-Маре на глянцевой фотокарточке, которую Дина вымолила у своей тети и которую той подарила ее подруга. В нижнем углу карточки стоит автограф, сделанный синими чернилами. И хоть тетя Ира пыталась объяснить Дине, что это никакой не автограф Жана-Маре, а подпись эту ее подруга сделала сама, Дина не желала в это верить. Рядом жуткого качества, переснятый с крошечного снимка и увеличенный до размера журнальной страницы снимок Анны Маньяни, из фильма которого Дина не смотрела. Она увидела однажды в журнале небольшую статью об итальянской актрисе с красивым именем, так соответствующим ее необыкновенной внешности. Под статьей было расположено несколько черно-белых кадров из фильмов с ее участием, Тот, что висит сейчас на шкафу. Лицо актрисы в контрастном освещении. Понравился Дине больше всех, и она попросила лаборанта из школьного кабинета физики переснять и увеличить этот портрет. Дина Дурбин. Симпатичная женщина, но не в Динином вкусе. Это была мамина идея. Назвать дочь именем известной актрисы с фамилией, так созвучной ее собственной. «Вот станешь великой», — говорила мама, «тогда Дину Дурбин будут вспоминать только потому, что ее имя похоже на твое», — и смеялась заливиста. А вот портрет Дининого любимого писателя. Дина долго просила маму купить ей этот портрет, выполненный фотографическим способом на бумаги, бумаге, похожий на ткань с петелькой на толстой картонной подложке. Такой настоящий, добротный портрет. Он стоил 2 рубля и 10 копеек. Это были большие деньги для их бюджета. И такую вещь, как портрет писателя, пусть даже самого любимого, мама Дины не считала жизненно необходимой. Тем не менее, однажды, когда Дина окончила 9 классов, почти отличницей, всего с одной четверкой, мама вспомнила об этой странной просьбе дочери, и решила поощрить ее прилежание в учебе. К тому же это было время, когда ее маму повысили на службе, и она стала получать на 18 рублей и 40 копеек в месяц больше, чем прежде. Да и вообще, Динина мама вообще не была жадной, просто она была практичной. И снова Муслим Магомаев. Он чем-то все же похож на... неважно... Сейчас это не важно. Дини захотелось вспомнить, как все было на экзамене по самому трудному предмету. Она мысленно отмотала назад воображаемую кинопленку, запечатлевшую это событие, и стала смотреть. Вот она идет по проходу к столу у преподавателя, перехватывает его взгляд, следящий за ее ногами, и останавливается на полпути. Константин Константинович Калатазашвили, одетый в просторную красную блузу, с высоким воротником и широкими рукавами, собранными на манжетах, распахнутую на груди. И, заправленную в черные облегающие брюки, поднимается со своего стула и встает во весь свой немалый рост. Он простирает руки в сторону Дины и произносит сочным баритоном. Поздравляю вас! с отличным завершением сессии Дина Александровна. В тот момент, когда Дина с трепетом и радостью узнает в преподавателе Муслима Магомаева невесть как появившегося здесь в экзаменационной аудитории, впервые наяву, а не на снимках, именно в этот момент в дверь аудитории заглядывает Вера, ее соседка по комнате, и бесцеремонно вторгается в дивный миг встречи с любимым певцом. «Дин, чего не переодеваешься? Чайку бы поставила!» Дина точно помнит, что эпизода, заглянувшей в дверь Верой, на экзамене не было. Она открыла глаза. С фотокарточки на Дину смотрел Муслим Магомаев в красной распахнутой на груди блузе. Он протянул к ней распростертые руки. Рот его широко раскрыт, словно застыл на слове «Поздравляю!» А за столом раскачивалась на скрипящем стуле Вера. «Все равно тебе делать нечего», — добавила она, как будто Дину нужно уговаривать или принуждать. Дина встала, взяла с подоконника чайник и вышла из комнаты. Она отправилась в кухню, чтобы вскипятить воду на газовой плите, и поэтому не могла слышать диалог своих соседок состоявшаяся за ее спиной во время приготовления стола к чаепитию. Вера, счастливая Динка, сессию сбагрила. Валя, да еще на отлично. Вера, кому кому, а ей-то эти пятерки нелегко даются. Валя, да уж, последние только как с неба. Ну не говори, да еще у кого? У Кокона, может? Он и на нее глаз положил. А что? Может, она хоть и не красотка, а подать себя умеет. Это точно. Дура будет, если клюнет. Ну, как Римка потом на борт пойдет? А где Римка-то наша, кстати? Может, в читалке? Ага, Римка, в читалке, не смеши. Ей же в арваре пересдавать надо. А тут уж, пока в читалке зад не отсидишь... «Шиш, пересдашь!» «Вообще-то да!» В этот момент в комнату вошли Дина с кипящим чайником и Римма, та самая четвертая обитательница комнаты, которой Вера с Валей начали было перемывать косточки.